Глава 17 Клац! Иногда пальцы, сортировавшие информацию в голове Адама во время работы, не оставляли места новым мыслям, и тогда часы превращались в ничто. Становились еще более бессмысленными, чем время транспортировки на расстояние в несколько сотен световых лет. А иногда он едва ощущал, как они собирали пакеты данных, анализ и отчеты о непонятных вещах. Когда у старика оставалось достаточно места для собственных мыслей и чувств, в нем просыпалось любопытство, и он прислушивался к голосам, передающим море информации. Адам обнаружил, что, приложив все усилия и концентрацию, может выводить отдельный голос и слышать, что он говорит. Голоса говорили быстро и о вещах, которые были для старика неясны, но он слышал достаточно, чтобы понять, что является частью сети, а вовсе не пауком в ее середине одним из потоков, получающих и передающих сигналы. Адам становилось все любопытнее, и он стал чаще прислушиваться к голосам. Он узнал, что на Уриэле работают 17 брутеров, 15 производят продукцию для нужд локального кластера и растущей колонии, а два оставшихся уже более 100 лет выполняют другую задачу. Создают новые связи, но не для общения с Землей, а с другими цивилизациями на расстоянии 50 световых лет. Эти брутеры строят новые зонды, отправляющиеся с планеты к другим звездным системам, делая сеть крупнее и разветвленнее. Как Адам выяснил, планета Урель была одним из многих связующих пунктов, соединяющих кластер машин на Земле с границей миропознания, лежавшей в тысячи световых лет. От подобных пунктов нити протягивались еще дальше, к сотням звездных систем и еще большему числу планеты-спутников. Все новости и отчеты, которые получал Адам, отправлялись не из системы Линдафор, а из других систем, соединенных через канал с планетой Уриэль. Местные жители необычайно гордились тем, что они не только управляют узким каналом передачи данных, но и обрабатывают информацию. Ловкие пальцы в голове Адама сортировали информацию по темам и областям знаний в определенном порядке и отсылали на Землю через каналы квантовой связи. Сети нужен был некто похожий на Адама, обеспечивающий передачу на Землю необходимых кластеру данных. «Как кластер использует эти данные?» – задавался вопросом Адам. Это был один из тех вопросов, которые появлялись в голове и сразу же исчезали, уступая место другим мыслям. Через некоторое время Адам от скуки стал обращать больше внимания на структуру сети. Часть голосов разговаривали только друг с другом, занимаясь сбором данных по одной тематике. В разговоре выше скорости света участвовали не только крупные центры связи, но и созданные кораблями первые станции на местных планетах. Такое развитие технологий казалось Адаму интересным. Создавалось ли здесь новое виртуальное сознание, похожее на земное, этакий межзвездный суперкластер? И если да, то в какой момент они перешагнут критический порог, когда все машины по эту сторону границы мира познания будут связываться друг с другом по быстрой связи и общаться в реальном времени? А будут ли нужны им говорящие с разумом? Этот интересный вопрос повлек за собой другие. Через сколько лет это случится? Сто? 100? 1000, Десять 10 тысяч лет? Время играло для машин менее важную роль, чем для смертных на Земле. Они были терпеливы, работали, стремились к улучшениям, развивались. Когда-нибудь они достигнут цели и им будут не нужны, говорящие с разумом. Я, конечно, не доживу до этого времени, думал Адам, но стареющие, чьи надежды обрести бессмертие, разобьются на тридцатый день рождения и чьи души могли бы отправиться к звездам? Что произойдет с ними, когда Бартоломеус, разум, Тиберий, Урани и другие не будут в них нуждаться? «Должны ли они потерять свою важность и умереть от бессмысленности жизни?» Один из пальцев в голове Адама сжалился над стариком и освободил его от грустных мыслей. «Как мило и приятно», — подумал говорящий с разумом, — «как заботливо». Прошло время. Адам научился выделять голоса и определять, через какое время их внимание вновь возвращается к нему. Другие пункты связи, собиравшие, фильтровавшие, сортировавшие и отсылавшие информацию, также пользовались услугами говорящих с разумом. Пока одна часть сознания Адама работала, другая каратала время, пытаясь выделить отдельные голоса и понять их разговоры. Чем дольше старик был подключен к сети, тем и лучше разбирался в ее работе. Он понял, каким образом присоединяют маленькие ссылки, простые квантовые каналы с низкой пропускной способностью, не идущие ни в какое сравнение с разветвленным главным каналом, в качестве которого использовалась артерия или позвоночник человека. Однажды старик разволновался, услышав слова «захват», «защитные меры» и «план раздела» но ловкие пальцы сразу же отменили эту операцию, заменив слова другими, менее эмоциональными для отправки на землю через Адама. Чем чаще и дольше старик прислушивался к голосам, тем большую индивидуальность они приобретали. Говорящие с разумом в других связующих центрах, должно быть их десятки, сотни или даже больше, Но если для работы сети длиной в тысячу световых лет, протянувшейся от Земли по всему космосу, нужно так много говорящих с разумом? Что в таком случае происходит с остальными миссиями, с зондами в отдаленных звездных системах, где они изучают наследие народов, исчезнувших во время мирового пожара, или выискивают следы каскада Мурии? Говорящих с разумом было всего 132 или, возможно, 133 Слишком мало для такого большого числа задач. Один из голосов был скрипучим и грубым. Адаму показалось, что он узнал голос Ральфа. Тот был на 10 лет моложе и жил в городе тропического пояса земли, коммуне. А еще, если памяти не сыграла с Адамом злую шутку Кортеса из Филиппинии. Его голос всегда отличался живостью, хотя хозяину 101 год и он всегда, даже будучи на земле, оставался подключен к своей распределительной станции. На одном из распределительных пунктов сети Адам нашел Ребекку. Именно она говорила о защитных мерах, инструктируя многочисленные зонды с брутерами, находящиеся в звездной системе на границе миропознания в тысячи световых лет от Земли. Женщина с ярко-рыжими волосами, обманувшаяся в будущем. Они провели несколько лет вместе. Это была горько-сладкая смесь любви и грусти, до и после величайшего потрясения на тридцатый день рождения. Одетый в несовершенный фактотом, он нес на руках ее головы и конечности. Сознание, которому по какой-то причине не удалось вернуться на землю по зарезервированному каналу. Что с ней случилось? Почему он забывает ее снова и снова? Ребекка произнес Адам, направив к ней все мысли. «Клац! Адам, мы должны вам кое-что показать», — сказал ассистент. У него по-прежнему была собачья голова, но ног осталось только три. Четвертое после реконфигурации превратилась в горб из датчиков. Имя. У Адама в голове было чье-то важное имя, но теперь его как будто бы не существовало. «Что вы хотите мне показать?» – пораженно спросил старик. «Возможно, мы нашли Мурийца». «Пожалуйста, отведите меня к нему».